Adinas Publishing и агентство Frontline Creative представляют Сергей Плотников Варвара Мадоша Станционный хранитель Глава 1 С детства люблю космос Читал книги про него, смотрел фильмы, слушал песни Одна чуть ли не самая популярная в этом роде про то, что рокот космодрома мол нам не снится. Это всё враньё. В смысле, я не знаю, что конкретно снилось лирическим героям, но космодром не ракочет. Внутренние кабинеты космодрома звучат как принтеры и кондиционеры, стандартные звонки сотовых, неразборчивые объявления по системе громкой связи, попикивание приборов. А взлётное поле Безмолвно. Оно совсем небольшое. Для каждого типа ракет свой стартовый стол, окружённый небольшой бетонной площадкой, а вокруг стена леса, где тонут лишние звуки. Вдобавок, пуск автоматизирован, так что людей у самой ракеты нет. Раннее утро, но уже жарко и сонно. Или так кажется. Здесь не видно суеты диспетчерских и контрольных пунктов. Знойное майское небо, высокое Без единого облачка дышит пустотой. Не верится, что за этим синим пологом множество миров, с которым я ещё недавно был связан. Какая-то хищная птица нарезает круги в вышине, охотится. Опускаю глаза. Когда микроавтобус подъезжает к лифтовой шахте, его пассажиры, по крайней мере, те, что летят в космос, исполняют давний ритуал мочатся на колёса. Даже Белозёрова Одна из двоих космонавтов-сменщиков достала из сумки баночку для анализов, дополнительно укутанную в целлофан. Я тоже достал баночку, содержимое ва там на донышке. Боишься, что не получится? прыснул Батурин, второй из космонавтов. Это Белкина, сказал я. Чем он хуже? Самого Белкина со мной её нет. Его доставят и пристегнут отдельно, точнее, уже должны были доставить и пристегнуть предварительно дафу успокоительное. Хотели вообще накачать с натворном, но потом решили не рисковать. Вдруг сердце не выдержит перегрузок. Готов наши до сих пор в космос не запускали, а от собака они всё-таки прилично отличаются. Кто знает, как поведёт себя их более хрупкий организм. Белкина 2 недели готовили не хуже, чем меня. Упражнения, специальная диета, но 2 недели Не 2 года. Надо же, сдержанно удивился Дмитриев, директор полёта. В отличие от весельчака Батурина, он собранный, немногословный человек. А я не знал, что мочку кота можно собрать. Нужно купить специальный наполнитель, объяснил я. Так ради анализов делают. Когда лечил друга, сколько раз я так делал. Да и здоровье Белкина потом проверял. Но теперь ритуал окончен. Все баночки вылеты, да и сам я облегчился. После немение традиционные 2 минуты на перекур. Даром, что на космодромах давно уже запрещено курить. Да и раньше космонавты тоже не курили. Курили? Сопровождающие. Вроде бы Королёв дымил как паровоз. А может быть и нет. С первого старта прошло уже более 100 лет. Воспоминания давно обрасли толстым слоем вымыслов и домыслов. использую эти 2 минуты, чтобы попытаться проникнуться. Я улетаю с земли неизвестно на сколько и неизвестно, когда вернусь. Но на пафос не тянет. Я слишком устал за эти 2 недели, когда меня к галопом по европам тащили через курс юного космонавта. Так его скептически назвала Белая озёрова. На самом деле Дмитриев и прочие в штыки встали. Мол Они не готовы отправить в космос человека абсолютно штадского с такими показателями здоровья и физподготовки, как у меня, да ещё и ничего толком не умеющего. Но попробуй, скажи нет президенту и министерству обороны. И всё же в двухнедельную подготовку постарались впихнуть всё, что можно и что нельзя. К какого, то бишь, выходу в открытый космос. Я, естественно, не способен. Посадить аварийную капсулу тоже, скорее всего, не смогу. Но теперь у меня есть надежда, что в случае какого-нибудь ЧП не буду слишком мешать всем остальным меня спасать. Выйдя из автобуса у подножья Ангары, мы все четверо, я, оба космонавта и Дмитриев, непроизвольно смотрим вверх на ракету. Красавица, снежностью, говорит Белазёрова. Не говори, вторит Батурин. Старушка, На ещё какая молодец. Оба, конечно, фанаты космоса и космической техники. Другие космонавтами не становятся. Мне даже неловко перед ними. Белозёрова ей около 40, и как минимум 20 лет она посвятила тому, чтобы попасть в программу и быть отобранной в экипаж станции Мир-2. Батурин моложе, всего на год старше меня, но зато он инженерный гений, разработавший какой-то крутой процесс для работы в космосе. Я в этом не понимаю. Меня они оба сначала не взлюбили, решив, что я попал сюда по блату. Правда, по какому? Оба оставались в недоумении. Потом Батурин со смехом рассказал мне, что одно время ходили даже слухи, будто я прихожусь Лученка то ли любовником, то ли внебрачным сыном. Потом, конечно, всех заинтересованных лиц посвятили в эту безумную аферу с инопланетянами, как выразился Дмитриев. Но осадочек всё равно остался. Даже просвещенным невдомёк, за какие такие заслуги, я выбран представлять Землю перед межгалактическим сообществом. Ну да, не Гагарин. И достижений особых нет. Зато оказался в нужное время, в нужном месте и не был совсем уж размазнёй. У подножья ракеты мы не одни. Тут уже толпится народ. Казалось бы, режим секретности, но всё равно. Явились и фотографы для архива. И какие-то важные шишки, которым не терпится пожать нам руки в исторический момент и прочая шушера. Президент Луценко неожиданно тоже здесь. Она жмёт мне руку, потом вдруг целует в обе щёки. На самом деле, её губы не касаются кожи, чтобы не оставить след от помады. Но со стороны не видно. Покажите им, чего стоит земляне, и особенно русские. Анна говорит эту явно отрепетированную фразу очень тепло. Мне даже кажется, что эта теплота не наигранная. Но слухи о любовнике и или внебрачном сыне только что явно получили дровишек в костёр. Последние снимки перед лифтом. Мне пожимают руки какие-то люди, фамилий которых я толком не помню. Как их много всё-таки. Неужели в такой обстановке надеются сохранить секретность? Если бы я был главным, я бы всех разогнал. Потом медленный подъём наверх, когда с каждой секундой становится видно всё больше лесов и дороги. Из-за стены берёз и елей выплывают соседние площадки с пустыми стартовыми столами. Сверху те кажутся выкопанными в земле лабиринтами и поблёскивают лужами, оставшимися после дождей воды. Снова стараюсь вызвать у себя подобающие эмоции, как никак Прощание с землёй. Неизвестно, когда я в следующий раз увижу голубое небо. Её или какое-нибудь другое. Но нет. Ничего. Я слишком устал, хочется только чтобы всё это закончилось поскорее. Кроме того, мой отлёт за границу солнечной системы по-прежнему кажется нереальным. Мне в него не верится. Точнее, не верится, что меня подберут на земной орбите, как обещали. Как будто всё это дурная шутка. Ну, даже если и так, хоть на халяву в космос гоняю. Занимаем места в ложементах. Очень неудобно. Места в Федерации не так мало, как на старых союзах, но на нас громоздкие полётные скафандры. Плюс ещё спинки кресел практически лежат на полу. Часть моего обучения была посвящена тому, как правильно расположиться, забравшись в люк. Явно недостаточная часть, как я теперь понимаю. Того и гляди, из-за моей неуклюжести старт придётся переносить. Ну кое-как всё получается. На одном из кресел, намертво спёлёнутый в защитном костюме и ещё пристёгнутый специальной зброей, лежит Белкин. Он не спит, но напичкан успокоительными. Да по нему и видно. Кот только чуть скашивает на меня глаза и приоткрывает рот. словно хотел мяукнуть и передумал. По радио спрашивают о готовности. Белоозёрова и Батурин по очереди отвечают. Я тоже в волнении запинаясь и путая нужные слова, но всё проходит нормально. Начинается предстартовая проверка, потом отчёт. Всё это тянется и тянется. Я умудряюсь подавать положительные реплики. Их самый минимум. С меня, как с необученного штафирки, сняли всё, что касалось управления модулем. Однако кое от чего отвернуться не удалось. Профессиональным космонавтам не видны некоторые приборы дублирующей системы, да и на вопросы о моём самочувствии они ответить ясно и дело не могут. Мне просто хочется, чтобы это тягостное ожидание кончилось побыстрее. Наконец, вот они. Последние секунды Я почти жду приступа неконтролируемой паники, мол, выпустите меня. Я на это не подписывался. Верните меня домой. Но ничего подобного не происходит, только усиливается жгучее нетерпение. Мог бы сам вылезти из ракеты и толкать её вверх. А потом из наушников как-то сразу 3 2 1. Ключ на старт. После этого секунду ничего не происходит, и я успеваю испугаться, что что-то пошло не так. Но вот нас вдавливает в спинки кресел. Из ракеты ничего не видно, иллюминатора у меня перед глазами нет. Да если бы и был, он всё равно сейчас закрыт атмосферным оптикателем, надеваемым поверх многоразового корабля. Именно этот оптикатель мы воспринимаем как кончик ракеты. Я могу только считать секунды. Но даже это очень тяжело. Перед глазами красная пелена, на грудной клетке словно пляшут гиганты. Вроде бы уже должна отделиться первая ступень. 4 морковки дополнительных универсальных ракетных модулей. Или нет? Почему они не отделяются? Вдруг давление на груд рывком ослабевает. Конечно, никакого рывка нет, но облегчение приходит так резко, что ощущается именно так. Теперь ускорение создаёт только последние из пяти УРМ первой ступени, соответственно, оно в 5 раз меньше. На самом деле всё равно вдвое больше, чем на Земле, но всё равно кажется почти нормальным. Ещё минута. И последний УРМ отделяется тоже. Мы летим на третьей ступени из четырёх. Отделяется обтекатель. Меняется освещение в кабине, через невидимый мне иллюминатор попадает солнечный свет. Значит, сейчас отделится третья ступень. Да. Вот оно. Ускорения пропадает совсем. Во всяком случае, ощутимое ускорение. Тело становится лёгким, пустой желудок подкатывает к горлу. Хорошо, что ни сегодня, ни вчера вечером я ничего не ел, только воды попил. Белозёрова спокойным голосом говорит: "Порация с супом". И я вдруг понимаю, что свершилось. Мы на орбите. Сквозь кашлевой взгляд И все-таки вижу краем глаза иллюминатор. Но в нем чернота. Российские космические корабли запускаются по короткой схеме. От старта до стыковки к миру проходят всего три часа со считанными минутами. А потом? А что потом? Не знаю. Потом придется ждать. Не дольше двух дней, сказали мне. Заодно организм перестроится на жизнь в невесомости. Потом на связь должен выйти мой транспорт. чей-то частный корабль, который случайно оказался в нашем позабытом всеми богами районе звездной карты. И уже с ним я отправлюсь на место своей работы, в станцию «Узел», что вращается вокруг невидимой с земли звезды. Огромное полушарие земли медленно поворачивается под или над нами. Неописуемо, невыразимо прекрасное. Секционный иллюминатор-купол дает круговой обзор. Когда-то это окно с большими сложностями доставили на орбиту для американской половины станции. Потом, когда американцы решили сбросить свою часть МКС в океан, наши его выкупили и соединили со своими модулями. Теми, что в итоге стали ядром станции МИР-2. И я понимаю, зачем была вся эта возня. Любоваться на Землю как будто из прозрачного колпака дорогого стоит. Та самая песня из прошлого века снова приходит на ум. Но по матери я не скучаю. Я стараюсь загнать поглубже сомнения и мандраж. Лично я считаю, что это розыгрыш, говорит Коля, и в душе я абсолютно с ним согласен. Вообще-то он командир станции Мир-2, Николай Эльдарович Ахмедов, старше меня на 20 лет, с двумя учёными степенями: кандидат химических наук и доктор наук внезапно в области литературы. Но сразу попросил называть его Колей, мол, у них тут так принято называть друг друга просто по именам. И отказать я, конечно, не мог. На станции он мотает уже второй срок, и останется ещё на один. Мы с Белозёровой, Женей и Батуриным, Русланом, новое поколение. Точнее, эти двое новые, а меня по идее должны отсюда забрать. Кроме Коли, Жени и Руслана, на станции ещё два космонавта из предыдущей смены: Олег Кирсанов и Нараян Каушик из Индии по соглашению. Они также встретили моё прибытие с сдержанным недоверием. Сдержанным, потому что космонавты максимально тактичные и вежливые люди. Иначе в этой консервной банке и недели не продержишься. Ладно, розыгрыш, хмыкает Женя. Что-то дорогая шуточка выходит. Не то, чтобы мне было неприятно общество Андрея и его друга. Общество его друга тебе приятнее всего, смеётся Батурин. Белкин, словно в подтверждение его слов, мяукает. Кот чувствует себя в невесомости как дома, даром что никаких тренировок не проходил. То есть сначала он явно испугался, его даже стошнило немного, но потом быстро привык. Похоже, ему нравится минимум усилий, а какие далёкие прыжки получаются. Во всяком случае, акробатики в невесомости он обучился быстрее меня. А уж как он пришёлся по душе моим временным коллегам, словами не передать. Особенно ребятам из старой смены, которые торчат на станции уже давно. Даже не думал, что у сфинксов такая мягкая шорстка, сказал командир при первом знакомстве с ним, и был у него тон человека к которому прилетел тот самый волшебник в глупом вертолёте. Домал они голые, а они как замша. Сейчас Белкин сидит на руках у Нараяна и самозабвенно мурлычет. Я его помню таким довольным только после полутора часов наглаживания станционными эписиями. Похоже, мой кот уверен, что попал в рай. До этого момента я и не знал, что он настолько общительный. Надо будет что-нибудь придумать, чтобы его не обманули в лучших чувствах, когда окажемся на станции. Это не виртуальность. Там может быть опасно. А вдруг кто-нибудь решит похитить Белкина или пнуть или угостить чем-нибудь ядовитым? Но мои чувства это моё личное дело, продолжает Женя. А задача программы это задача программы. Андрей, к сожалению, не может делать на станции никакой полезной работы. Тут Женя, разумеется, полностью права. Как ни дорог подъём космонавта, пробел в научной программе, скорее всего, стоит дороже. Станция Мир-2 ведь на орбите летает не затем, чтобы специальными шпионскими лучами влиять на американские президентские выборы. На ней проводятся эксперименты, испытывающие новые технологии и ведутся астрономические наблюдения. Может, я бы и сумел внести какой-то вклад, выполняя элементы по бумажке. В том же титровании ничего сложного нет. Как повар по основной специальности, я обучен мелкой работе руками и следовать инструкциям, обучен тоже. Но какая пощёчина в лицо тем, кто годами тренировался, чтобы сюда попасть. Да нет, машет руками Олег. Не бери в голову. Самые важные эксперименты на космической станции выполняли ещё в прошлом веке. Сейчас нам дают задачи типа вскипятить водку в самоваре, лишь бы время занять. Чего? Фиг ею. Нараян улыбается уголком рта, а Женя фыркает. Руслан один весело смеётся. Преувеличиваешь, серьёзно возражает Батурин. В самоваре кипятили обычную воду, и это было в позапрошлую смену. А в нашу смену мы сравнивали рост плесени на разных видах продуктов. Это, кстати, был школьный проект. И очень хороший, серьёзно говорит Нараян. Я попробовал много интересных русских блюд, и моя жена в неочереди передала нам вкусняшки. На последнем слове он сбивается, словно не слишком твёрдо помнит его по-русски. Я офигею снова. И тут мне наперебой рассказывают, что еще со времен МКС ситуация, когда космонавтам, а то где и астронавтам тоже, особо нечем заняться. Совершенно в порядке вещей. Самые важные эксперименты в космосе уже проведены, глазеть на звезды тоже постоянно нельзя, да и многое делается телескопом в автоматическом режиме. В ЭКД большая редкость. Их может быть одна-две на смену, и даже не каждый космонавт к ним допускается. А вот и придумываю для обитателей станции разные умеренно полезные занятия, типа приготовления борща в невесомости и разговоров с детсадовцами по Скайпу. А что нужно делать, чтобы стать космонавтом? Для начала хорошо кушать и делать зарядку каждый день. Пародирует Олег, потешно кривляясь. А школьникам, в отличие от тех детсадовцев, Даже дают возможность предлагать эксперименты для проведения в невесомости. Нужно просто подать заявку онлайн и выдержать несложный конкурс. Поэтому, продолжает Коля, в том, что тебя сюда подняли на волне хайпа, ничего нет удивительного. Мне интересно другое. Наше правительство, правда, веришь, что за тобой прилетит НЛО? Убедить в чём-то политиков не так-то сложно. Морщится Женя. «Обязательно прилетит», — вдруг говорит Нараян. «Наверняка были стальные доказательства». «Ага», — кивает Руслан, — «титановые», — и смеется. «А как хоть выглядит этот пепелац?» — спрашивает Коля. «Эти умники из супа ничего мне не сообщили». «Не знаю», — развожу я руками. «Я вам могу нарисовать основные виды космических кораблей для каждой из раз, с которой я сталкивался, но мне не сказали, какой за мной прилетит». Похоже, отправят попутку. Знаешь что, а нарисуй ты мне и правда эти силуэты, говорит Коля. Хит знать будем примерно чего ожидать. Но они могут и по-другому выглядеть. Я же не знаю, как именно наши дизайнеры над водными поизевлялись. Тут я соображаю, что на самом деле мне все эти водные кинули. Их нужно просто посмотреть. Чёрт, надо было выкроить на это время. Например, оторвать от тех 15 минут в день, которые я проводил за едой. Космонавты переглядываются. Коля вздыхает. Ладно. Будем надеяться, что нас предупредят о дорогих гостях хотя бы за час другой. Слушай, и ты правда этого всего чисто через игру добился? спрашивает вдруг Женя. В глазах у неё не поддельная зависть. Почему-то путь ассоциаций извилист. Вспоминаю Оксану, и мне становится жаль, что я не попрощался с ней. Даже номер не взял, так что и написать потом не мог. Чисто через неё, говорю я. Сперва тестировал, ну как тестировал. Получилось, что больше просто играл. Потом оказалось, что с моей помощью и скин на настоящей станции решал свои задачи. И кодвал с тобой. Это уже недоверчиво спрашивает Олег. Последнюю минуту он почесывал Белкина за ухом, надеясь, что тот перейдёт на руки к нему, но тот пока хранит верность индицу. И кот, говорю я. А не точно нормально там к нему отнесутся, спрашивает Руслан. А то может, пусть он тут лучше с нами потусуется, и смотрит с надеждой на Колю. Соблазнительно, но нет, серьёзно говорит наш командир. В программе полёта не предусмотрено. А что предусмотрено программой полёта? Предусмотрено, что сейчас и до 17:00, то есть до ужина, мы все находимся на своих рабочих станциях, кроме ката. У меня тоже есть рабочая станция и даже работа есть. Я занимаюсь изучением массива документов, присланных мне с настоящей станции узел. Как я понял, кое с чем я уже успел познакомиться через игру. И пуще того, через данные, которые мне передал Норье. Один из живых операторов, общавшийся со мной посредством своего непсиа-аватара. Но теперь их объём разбух в несколько раз. А у меня за эти 2 недели не было времени даже одним глазком заглянуть в эту инфу. Предполётная подготовка жрала всё время и даже немного больше. Теперь же время наконец появилось. С трудом перебирая руками по стене мне удаётся до ползти до своей зоны. В невесомости я за эти 2 недели тренировался только два раза, и не сказать, чтобы делал большие успехи. Думаю, что даже странно, почему-то меня совершенно не волнует, что будет со мной, если меня не заберут. Во-первых, я счастлив оказаться в космосе, можно сказать, всю жизнь ждал. Во-вторых, это всё не моя забота. Моя забота Хорошо сделать дело, на которое я подписался, и только. Стоит так решить, и жить вообще становится легче. В этот момент на командирском пульте загорается сигнал о выходе на связь. Станция Мир-2, говорит голос незнакомого мне диспетчера. К вам приближается неопознанный летающий объект. Вас не понял, повторите. Нейтральным тоном произносит Коля. Неопознанный летающий объект на 8 часов от вас в плоскости эклиптики. Переключаю на него. Голос диспетчера пропадает. Взамен звенят какие-то колокольчики, и из динамика раздается совсем другой голос. Он говорит по-русски, но не уверенно. Слова проговаривают четко, а интонация совсем не та, и пауза между словами не там. Абдуркан Рахман вызывает станцию Мир-2. Вы меня слышите? Приём. Коля тянется к микрофону. Его душевное состояние выдаёт разве что короткая пауза между тем, как он нажимает кнопку. Слышу вас хорошо. Вы собираетесь с нами стыковаться или предполагается выход в открытый космос? Приём. У меня универсальный переходник. Могу стыковаться со шлюзами любых конфигураций. Пожалуйста, укажите стандартными обозначениями верх и низ. Приём. Коля оборачивается на меня. «Какие стандартные обозначения? И зачем?» К своему удивлению, я знаю ответ. «Голубой огонь вверх, оранжевый низ. У них искусственная гравитация». «Да вашу ж мать!» Руслан внезапно почему-то злится, хотя только что веселился. «Вот так запросто. И гравитация!» «Ну и дела!» – бормочет Коля. «Я правда сейчас говорил с инопланетянином». У меня шок похлеще. Я только что говорил с персонажем компьютерной игрушки.